Территория Ордена. База, Латинская Америка. Понедельник, 17.03.21. 9.24. Ожидайте, пожалуйста, вас скоро примут. медоточивым голоском сообщает в юнош-референт при селекторе, многофункциональной кофеварки и в темно-сером делом костюме с бордовым галстуком. Ладно, подождем. Присаживаемся на мягкие диванные подушки и услаждаем взоры специально для этого поставленным напротив аквариумом. Многоцветные пучеглазые рыбки экзотических пород среди водорослей. подсветкой и все такое. И большой, в пол стены репродукции атаки легкой бригады. The Charge of the Light Brigade. Пояснение. The Charge of the Light Brigade. Эпизод Крымской войны из битвы под Балаклавой. 1854 год. Вдохновивший на одноименную балладу Теннисона, а на одноименные полотна сразу нескольких художников-баталистов. Наиболее известные — Вудвиль и Симпсон. Краем глаза слежу за референтом. Хм... А ведь, судя по движениям, не в юнош уже лет десять как. Постарше меня будет. Но благодаря усилиям визажистов и спа-салонов держит облик вчерашнего школьника. Как-то незаметно секретарь просачивается в кабинет, откуда вылетает с такой скоростью, словно им из пушки выстрелили. «Проходите, пожалуйста». Голос столь же медоточив. Вот что значит тщательный самоконтроль и опыт канцелярских баталий. Ну и флаком в руки. Меня такие сражения никогда не интересовали. Дона Кризи восседает за массивным столом. За спиной окно на океанские просторы и ослабленный полосками жалюзи. Но все равно слишком яркий солнечный свет. Отчего разглядеть ее лицо посетителям непросто. Зато сама замдиректора базы видит каждое движение. Трюк старый, кто бы спорил. Зато действует. Тоже не поспоришь. А вы, Сара, что здесь делаете? Первым делом интересуется крупная в обоих смыслах начальница. Вас давно ожидают рабочее место. Я именно по этому вопросу. Вопросы будете задавать после четырех. Распорядок вам известен. Свободны. Барышня с видом уступают численному превосходству, устраняется из кабинета. Донна Кризи неторопливо поднимается, самолично открывает небольшой сейф и достает пару компакта дисков. Здесь копии данных из отдела архив и записи. Протягивает мне. Знаю, у вас имеется собственный компьютер. Вот на нем и работаете. После вернете. В общей системе вам делать нечего. Сеть на базе имеется. Внутренняя. Та, что на старой земле зовется корпоративной, Донна замдиректора вяло отмахивается. Это к техникам. Тоже верно, нашел у кого спрашивать. В компьютерных-то конторах начальство вполне может иметь диплом программера или система техника, а то и неплохой практический опыт в данной сфере, поэтому разбирается. Однако орден – структура явственно иного профиля. Сети и прочие гаджеты для него лишь малое подспорье, и техники тут не кормильцы, а обслуживающий персонал не самой высокой значимости. До на кризис скажем, дорога в свое кресло начала с должности старшего сержанта патрульных сил и продвигалась определенно не по технической линии. Для анализа информации я вполне обойдусь своим ноутбуком, но сперва мне необходимо побеседовать с вашим админом и чтобы он отвечал на все вопросы по делу. Вопросы бывают разными, мистер Щербань. Ух ты! Первый на моей памяти случай, когда наглоязычная персона с первого раза правильно произносит мою фамилию. Допуск, который вам обеспечила патрульная служба, предполагает доступ лишь к некоторым данным. Они на дисках. В интересах следствия, во, удачно вспомнилась фраза, патрульной службе требуется как сами данные, так и порядок организации доступа к ним, для чего необходимо также знать структуру банка данных и сети в целом. Как вы справедливо заметили, мэм, это к техникам. «Донна Кризи явно не из тех, кому необходимы долгие размышления», нажимает кнопку селектора. Люсиен через 15 минут во второй конференц-зал кого-нибудь из маттеховцев». И снова обращаясь ко мне. «Пока все организует кофе, не желаете?» «Не желаю, но отказываться тоже невежливо». «Если можно, чай». «Чай?» «Да, конечно». Снова отдает распоряжение Люсьену-референту. «Скажите, как вам вообще удалось за неделю пребывания в Новой Земле сделать столь интересную карьеру?» «Насчет интересной спорить не буду, но я не назвал бы это карьерой». «Вы новичок, и вам простительно не знать, кто такая Бригитта Ширмер». «Штази», – коротко отвечаю я. Донна Кризи на миг замирает, чуть наклоняет голову к левому плечу. Лицо на фоне солнца кажется тёмным пятном, глаз не видно. «Вопрос снимаю. Вы сами это выяснили?» «По-моему, она не слишком скрывает своё прошлое». Однако и не афиширует. Даже среди своих из патрульных сил мало кто осведомлён. «Полковник Штази, да. Координатор Юго-Восточного сектора» которой Орден, как всем мигрантам, дал второй шанс в новом мире. И шанс этот Ширмер использовала самым неожиданным образом. Вместо того, чтобы, по примеру многих своих коллег, вернуться в привычные спецслужбы, в данном случае в службу безопасности Ордена или в одну из территориальных разведок Европейского Союза, где со своим опытом могла сделать быструю карьеру на достаточно серьезные вершины, она ушла в обычную полицию, причем внештатным сотрудникам и предпочитает теперь брать дела, в которых чует измену и коррупцию, среди ответственных персон на высоких должностях. Начальство над внештатным сотрудником нет, поэтому уж если Ширмер завела следствие, она его доводит до конца. Замять невозможно. Приговоры сама не исполняет, есть кому, ей хватает репутации. А дорогостоящих судебных процессов здесь не затевают, дальше сами понимаете. Действительно интересно. Для психологического портрета материала с головой. В кабинете возникает люсень с подносом. Ставят рядом со мной пузатый заварничек и чашку дымчатого стекла. Такую же чашку только с кофе подаёт начальница и обеспечивает на столе вазочку с фигурным печеньем. Наливаю пол чашки, вдыхаю запах: чёрный с каким-то цветочным оттенком. Эрл Грей, Дарджилинг, и ещё пяток распространённых в наших полисинах сортов знаю. Здесь что-то незнакомое впрочем, я не эксперт-дегустатор. Скажите, а Одиссея, фрау Ширмер, это так для светской беседы? Или у вас имеется более глубокий интерес? Короткий смешок. Политиком вам не бывать. Даже не мечтаю. И уж на такие вопросы я отвечать не обязана Совершенно с вами согласен. Интерес имеется. Найдите этих скотов, Влад. Почти уверена, что в моем ведомстве все чисто. Зато здесь вы сможете без помех разобраться что к чему и на других базах управитесь быстрее. Найдите их, дайте Шермер зацепки, остальное она решит сама. Ага, орден он разный, так кажется, Герик говорил. Вот и Дона Кризи, чье звание в ордене соответствует полковничьему, в рамках борьбы с коррупцией всецело за очистку рядов своей организации, пускай даже чужими руками. То есть мы активно сотрудничаем, а то и вовсе дружим. Только если я верно прочел подтекст, об этом сотрудничестве никому стороннему не надо знать. Шермер в курсе. Небось, для моего здесь присутствия официальные каналы не поднимались, а просто экс-полковник Штази попросила бывшего старшего сержанта патрульных сил пустить человека порыться в делах. И достаточно. Для психологического портрета достаточно. Так и мне больше ни к чему. Берега видны, течение чувствуется. Омута поблизости нет. Работаем.